мы не станем задерживать хода рассказа странной моралью, которой он пробовал оживить упадший дух своего более чувствительного товарища. Не будем приводить энергичных, необыкновенных благословений, которыми он осыпал все шайки докотов начиная с тех, которые обвинял в грабежах и убийствах на отдаленных берегах Миссисипи, и кончая с приличной случаю энергии племенем титонов. Это племя получило из его уст проклятия такие же синтенциозные и сложные, как знаменитая церковная анафима, содержание которой большинство неученых протестантов известно благодаря исследованиям почтенного Тристрама Шенди. Пришедший в себя Мидлтон на силу успокоил расходившегося товарища, указав ему на бесполезность таких угроз и на возможность увеличить то зло, на которое он нападал вызвав гнев племени достаточно свирепого и беззаконного даже в мирном состоянии. Между тем траппер и вождь Сиу продолжали свой путь. Старик тревожно следил за выражением глаз Мотори, когда сзади них раздались слова Мидльтона и Поля. Но осанка индейца отличалась слишком большой сдержанностью и самообладанием, чтобы дозволить хоть самому слабому признаку волнения пробиться наружу одним из тех обыкновенных способов, которыми обнаруживается присутствие вулкана в душе человека. Его глаза были устремлены на маленькое жилище, к которому подходил он со своим спутником а мысли были, по-видимому, исключительно заняты предстоящим посещением. Внутренность хижины соответствовала ее наружному виду. Помещение было больше других, законченнее по форме и красивее по материалу. Но этим и ограничивалось его превосходство. Ничто не могло быть проще и более республиканским, как тот образ жизни, которым щеголял перед своим народом чистолюбивый, могущественный титон. Коллекция хорошего охотничьего оружия, 3-4 медали, полученные от торговцев и политических агентов Канады, как почетное отличие человеку выдающегося положения или, скорее, как признание этого положения – и несколько самых необходимых домашних предметов составляли все убранство палатки. В ней не было запасов дичи и мяса, диких животных – прерий. Хитрый хозяин отлично сообразил, что щедрость единичной личности обильно окупается ежедневными приношениями всех обитателей поселения. В его доме никогда не было видно целого оленя или буйвола, Несмотря на то, что на охоте он отличался так же, как на войне. Зато редко в поселении появлялось убитое кем-либо животное без того, чтобы оно не предлагалось для поддержания семьи Матори. Политика вождя редко позволяла ему оставлять больше, чем требовалось для дневного пропитания. Он был вполне уверен, что все остальные согласны будут пострадать от голода. Этого «бича жизни дикарей» прежде чем позволить голоду захватить в свои когти такую важную жертву. Внизу любимого лука вождя, заключенный как бы в магическом круге из копий и щитов, оказавших хорошие услуги в свое время, висел таинственный священный мешок с лекарствами. Он был окружен вампумом, и обильно украшен самыми искусственными девизами из буз и игл дикообраза, какие только могла придумать изобретательность индейцев. Мы уже не раз упоминали о свободных религиозных воззрениях Мотори. Между тем, по странному противоречию, он осыпал вниманием эту эмблему сверхъестественной силы в степени совершенно обратной его вере. Таким образом, этот Сиу следовал хорошо известной системе фарисеев для того, чтобы быть видимыми людьми. Со времени своего возвращения Матори не входил в эту палатку. Как, вероятно, уже угадал читатель, она была местом заключения Инессы и Элен. Жена Миддельтона сидела на простом ложе из душистых трав, покрытом звериными шкурами. Она так много выстрадала за короткое время своего плена, была свидетельницей таких страшных, неожиданных событий, что каждое новое несчастье падало уже с меньшей силой на ее покорно склоненную голову. На щеках у нее было не кровинки. Грустное тревожное выражение виднелось в ее темных, обыкновенно живых глазах. Вся ее фигура как-то сжалась, и казалась такой хрупкой, что жизнь в ней, по-видимому, висела на волоске. Но среди всех этих признаков естественной слабости на лице ее появлялось выражение такой набожной покорности, оно освещалось проблесками такой смиренной, но святой надежды, что являлся вопрос, следует ли жалеть несчастную пленницу или восхищаться ею. Все правила, преподанные ей отцом Игнасио, запечатлелись в ее памяти, и многие из его благочестивых видений витали в ее воображении. Поддерживаемая такой священной решимостью, кроткая, терпеливая, верующая молодая женщина склоняла голову под этим новым ударом проведения с тем же смирением, с каким подчинялась бы всякому другому назначенному ей наказанию за грехи, хотя природа временами сильно возмущалась против этого вынужденного смирения. Элен, со своей стороны, выказала гораздо более свойств присущих женщине, а, следовательно, и мирских страстей. Она плакала так, что глаза у нее распухли и покраснели. Щеки у нее пылали. Выражение лица было полно гнева и негодования, сменявшегося страхом перед будущим. Вообще в глазах в походке невесты Поля виднелись задатки в случае, если бы наступили более счастливые времена и постоянство охотника за пчелами получило бы, наконец, награду, указывавшие, что спутница его жизни может вполне сравниться с ним по беззаботности и живости темперамента. В этой маленькой женской группе была еще одна, третья фигура, самая молодая, самая красивая и до сих пор самая любимая из жен Титона. Ее прелести имели большую привлекательность в глазах ее мужа, пока глаза его не открылись так неожиданно для поразительной красоты женщины-бледнолицых. После этой несчастной минуты все прелести молодой индианки, вся ее привязанность, верность потеряли всю силу своей привлекательности. Однако цвет лица Тачичаны, хотя не такой ослепительный, как цвет лица ее соперницы, был для ее племени чистый и здоровый. Ее карие глаза были кротки и ясны, как у антилопы. Голос нежен и весел, как песнь королька. А счастливый смех напоминал мелодию лесов. Тачичана или лань была самой веселой, самой достойной зависти из всех девушек племени Сиу. Ее отец был знаменитый вождь, а братья уже сложили свои кости на отдаленном страшном поле сражения. Бесчисленное количество воинов присылало подарки в хижину ее родителей, но она не слушала никого из них, пока не появился посол от Великого Мотори. Правда, она была его третьей женой, но зато признанной любимицей. Связь их продолжалась только два коротких времени года, и плод ее лежал теперь у ног та Чечены, обернутый в древесную кору и связанный кожаными ремнями, что заменяет пеленки для детей индейцев.